«Рад слышать новые голоса!» «Таблетка действует?» «Отлично! Пошли!» Они поднялись на горку. «Алиса, погляди, кого я привел!» Хэтуэй нахмурился и просунул голову в дверь. «Алиса, ты слышишь?» Появилась его жена. Следом вышли обе дочери, высокие, стройные. За ними еще более рослый сын. «Алиса, помнишь капитана Уайлдера?» Она замялась, посмотрела на Хэтэуэя, точно ожидая указаний. Потом улыбнулась. «Ну, конечно, капитан Уайлдер...» «Помнится, миссис Хэтэуэй, мы вместе с вами обедали накануне моего вылета на Юпитер». Она горячо пожала его руку. «Мои дочери, Маргарет и сьюзен.